Глава 24. Кучер герцога подвозит нас к самому дорогому ресторану города. К этому моменту прихожу в согласие с собой. Почему бы и нет? Мне нравятся равноправные отношения, и здесь явно не замешана романтика. А посему спешу сама открыть дверь кареты, когда мы останавливаемся. «Позволь мне!» – останавливаю герцога. «Это же я веду тебя в ресторан!» Произношу с невинной улыбкой на губах а лицо Вандербурга от чего то перекашивается. Но уж нет!» Он быстрее меня опережает и подает руку. «Кое-что должно быть неизменно!» Говорит это с такой пафосной интонацией, смешно становится. «Ладно, как скажешь, нашел из-за чего сцепиться, я не поведусь на подобные глупости». Едва войдя в ресторан, к нам подбегает метрдотель. «Ваша светлость! Как мы рады вас видеть!» лебезит мужчина. А герцог стоит довольный. Конечно, статус альфа-самца подтверждают. Хе-хе! громко кашляю, привлекая внимание. Мне и моему жениху лучший столик, и побыстрее, произношу высоким голосом. Умею я противно разговаривать, когда надо. Беатрис, пытается возмутиться герцог. Дорогой, мы бы остались голодными, пока ты начинал разговор, снисходительно хлопаю его по руке. Ах так, ну ладно, он ухмыляется. Нас усаживают, приносят напитки и меню. «Выбрали что-нибудь?» – подходит вежливый официант. «Да, я буду...» – начинаю медленно. «Нам амара с помидорами и зеленью», – перебивает герцог. «Белое сухое вино, а на десерт фрукты». «Хорошо, будет исполнено», – кланяется официант и уходит. «Это что такое? Ты не дал сказать. Может, у меня аллергия на амаров?» – обиженно возмущаюсь. «Не бывает аллергии на них». — отмахивается Вандербург. — И потом, мне казалось, ты сама начала игру в кто главный. — Не я, а ты. Я не перевозила тебя к себе в поместье и в ресторан, не спросив, тоже не тащила. — С тобой иногда нужно именно так. У меня просто не было выбора, — пожимает плечами герцог. — Нет, — наклоняюсь к нему, чуть ли не грудью ложась на стол. — Со мной можно и нужно общаться, договариваться, обсуждать, — произношу гневно. Это с типичными девушками позволительно обращаться подобным образом. Они рады будут не включать голову, но не со мной». Бернар молчит некоторое время, смотрит на стол. «Знаешь, если я всегда буду любоваться на такой шикарный вид, то я согласен». «Что?» В замешательстве смотрю на себя и понимаю, что Вандербург совсем не столом любовался, а не приличным декольте. Резко выпрямляюсь, поправляя платье. Нужно следить за своими действиями на эмоциях, а то еще вывалится что-то, а я и не замечу. Я не голодна. Приятного аппетита. Встаю красное от смущения. Битва проиграна, но не война. Постой, Беатрис, я не хотел обидеть. Герцог подрывается на ноги. Прости меня, пожалуйста. Перегнул палку. Целый день ее перегибаю, не прав. Конечно, с тобой так нельзя. Ты личность. Говорит с искренним сожалением в глазах и осторожно проводит рукой по щеке. Невинная ласка заставляет заработать все нервные окончания. Я снова краснею от смущения, но на этот раз приятного. «И ты больше не будешь?» – спрашиваю, приподняв брови. «Не буду, обещаю», – отвечает он проникновенно. С минуту стою молча, смотрю на герцога. Он на меня. Не решается что-либо еще сказать. Остальные посетители наверняка тоже на нас уставились. Снова мы шоу устраиваем. «Хорошо, но я оплачиваю ужин». Произношу будничным тоном и сажусь обратно за стол.